361. Гуру. Двигаться можно, но пределов законности, быстроты продвижения приступить все же нельзя. Всякое вымученное усилие бесполезно, даже разрушительно. Требуется приобрести навык спокойного, уверенного, неторопливого, несуетливого, но постоянного и неизменного продвижения вперед. Что бы там ни случилось, и как бы ни сложились дела, продвижение продолжается при всех и всяких, каких бы то ни было, внешних и внутренних условиях жизни. Часто именно условия внутренней жизни сознание сильно мешают, а надо, чтобы не мешало ничто. Избранный путь становится стержнем бытия человека, устремленного вперед, к достижению цели, А все, что вокруг, лишь подножием служит ноге, чтобы твердо идти к своей цели.